Глава 7. Очередная жертва афериста, с которой встретился Лев Иванович, выглядела настолько молоденькой и беззащитной, что настроение у Гурова, которое и так было на нуле после первой встречи, испортилось еще сильнее. Людмиле Аристовой было всего 24 года, и она на полставки работала психологом в одном из местных домов для престарелых и инвалидов. Сама Людочка — тоненькая и вся такая воздушная, начиная от облака курчавых белых волос и заканчивая почти детскими ножками, обутыми в легкие светлые лодочки, уже семь лет была прикована к инвалидному креслу. Но, несмотря на это, девушка довольно ловко управлялась и с вождением автомобиля, и с электроколяской, на которой передвигалась. Гуров договорился встретиться с женщиной в городском парке Липки, куда Арестова приехала на машине. Лев Иванович прибыл чуть раньше и мог наблюдать, с какой проворностью она паркуется и как быстро и легко пересаживается в кресло. Он по ее просьбе достал из багажника авто легкую портативную электроколяску и хотел помочь пересесть в нее. Но девушка опередила его, звонко рассмеявшись и заявив. «Полковник, даже не пытайтесь. У меня все движения настолько отработаны, что чья-либо помощь только собьет с ритма, и я рухну. Будете тогда меня поднимать на глазах у всех любопытствующих». Ответить Льву Ивановичу было нечего, и ему оставалось только наблюдать. Людмила, удобнее устроившись в коляске, обратила к нему свое чуть раскрасневшееся лицо и уже без улыбки спросила. «Где нам будет удобнее всего поговорить? Народу летним вечером в парке немало?» «Я думал, что вам, как назначившей, мне встречу именно в этом парке, известно какое-нибудь уединенное место, я ведь не местный», — напомнил он. «Ах да, вы же из Москвы» у меня этот факт совсем из головы вылетел. Девичья память, как говорит моя мама. Тогда пойдемте, я поведу вас в сказочный лес». Через пять минут они и вправду очутились в красивом месте, неподалеку от Дмитриевского собора. Рядом с асфальтированной дорожкой, по которой они двигались, под сенью высоких и растительных деревьев, нашлась свободная скамейка для Гурова. «И впрямь сказочный вид», — оценил парк Лев Иванович, — с неискрываемым удовольствием осматриваясь вокруг. — Это вы еще не видели все наши достопримечательности? В этом парке целых восемь аллей, и первая из них была засажена деревьями еще в 1901 году, — улыбнулась Людмила. — Знаете, почему я назначила встречу именно тут? — Догадываюсь. Гуров сел на скамейку и посмотрел на Людмилу серьезным и долгим взглядом. Вы в этом парке познакомились с Алексеем, ведь именно так он себя назвал, когда представился. Да, он сказал, что тоже психолог и даже показал мне лицензию на частную практику. Я тогда не придала этому значения и посчитала неким знаком свыше, имею в виду его профессию, но потом, потом, когда он исчез и я начала запоздала анализировать всю эту некрасивую историю, то поняла, что этот документ он показал намеренно, чтобы ввести в заблуждение и войти ко мне в доверие. Он на самом деле оказался тонким психологом, и я даже сразу не сообразила, зачем человеку, который приехал во Владимир в отпуск, возить с собой лицензию на частную практику. Но правильные мысли всегда почему-то приходят с опозданием. Людмила Андреевна, я прослушал интервью, которое вы дали Соловьеву, и уже говорил, что у меня возникло несколько дополнительных вопросов. Я постараюсь ответить на все, с серьезным видом заверила Людмила. «Скажите, вы были близки с Алексеем?» «Простите, что спрашиваю, но...» «Да, я понимаю. Вы хотите узнать, нет ли у него каких-то особых примет, по которым его можно опознать? Я так понимаю, что кроме меня он обманул и других?» Гурова поразила, насколько эта молоденькая женщина здраво рассуждает. В ее годы многие современные девушки все еще находятся в инфантильном состоянии и никак не могут определиться не то, что со своим местом в жизни а даже с постоянной работой или с личными планами. Живут так, словно время остановилось, и у них впереди вечная молодость с кучей времени на всякие пряники и ковришки. А то, что эти ковришки и пряники не даются даром, и их нужно заработать тяжким трудом, пока еще есть здоровье и силы, они как-то из виду упускают. Интересно, как при таком ее трезвомыслящем взгляде на жизнь она умудрилась вляпаться в такую неприглядную историю, подумалась с Гурова, и он тут же мысленно ответил. Впрочем, любовь иногда ослепляет даже умудренных жизненным опытом людей. А что уж говорить о неопытной в этом деле девице. Словно прочитав его мысли, Людмила откровенно призналась. Знаете, он у меня был первым мужчиной. Раньше до него я никогда ни в кого не влюблялась. Опыта в амурных делах у меня совершенно не было». Она горько усмехнулась и задумчиво добавила. «Вот теперь есть» и даже больше. Я ведь беременна от Алексея. Или кто он там на самом деле? Уже три месяца. Журналисту я об этом не стала говорить по понятным причинам, вздохнула она. «Я так понял, что ребенка вы решили сохранить», — отозвался на эту новость Гуров. Людмила хитро улыбнулась и с наигранной беспечностью сказала. «Вот найдете этого жулика, и я подам на алименты». Хотя мои родители против того, чтобы я это делала. Но я считаю так. Украденные деньги он мне уже не вернет, наверняка промотал все. Так пусть хоть ребенка своего обеспечивает. После полуминутного молчания Людмила снова заговорила. У него на спине, под лопаткой, была татуировка. Маленький золотисто-красный дракон и надписи иероглифами. Ага, вот как. А на шее иероглифы у него были, в смысле татуировка. «На шее?» «Нет, не было». Людмила удивленно посмотрела на Гурова. «А почему вы спрашиваете?» «Просто у меня есть информация, и я сравниваю ваши показания с показаниями других потерпевших, чтобы понять, один и тот же человек вас обманул или разные», — пояснил Лев Иванович. Услышав, что татуировка была совершенно в другом месте, а не в том, который указала Вера Дмитриевна Селезнева, он несколько озадачился. Получается, что одновременно действовали все-таки не один, а два афериста. Просто комплекция у них была похожая. «Уточните, пожалуйста, еще раз, как выглядел Алексей», — на всякий случай попросил Гуров. Людмила обрисовала внешность жениха, и, сравнив это описание с тем описанием, что давала предыдущая собеседница, Гуров сразу же отметил некоторые отличия. Волосы у мужчины были не темно-русые, а каштановые и длинные, забранные в хвост на затылке глаза карие, они серые. В остальном же все было, как и в предыдущем случае. Высокий, худощавый, с накачанными бицепсами. Совпадали и форма лица и носа, и наличие чувственно полноватых губ и родинка на виске. Но опять же смущало местоположение татуировки. «Может, это и не татуировки были вовсе?» — размышлял Лев Иванович. «Черт его знает, что можно сейчас нарисовать, а потом легко смыть» а затем снова нарисовать. Или приклеить. «А это точно была татуировка?» — с сомнением в голосе уточнил Лев Иванович. Людмила опять удивленно посмотрела на него. «Наверное, татуировка», — наконец сказала она. «Я вообще-то не очень сильна в определениях такого вида художеств. Но разве рисунки на теле не называют татуировками?» «Если они наколоты специальным способом и долговечны, то да, это татуировки», — ответил Гуров. «Но сейчас не обязательно наносить тату навсегда. Можно воспользоваться временными татушками. Они легко удаляются, и их потом можно опять наносить на любую область тела». Я не присматривалась, но, возможно, что у Алексея была именно такая татуировка. «Вы думаете?» — нахмурился Лев Иванович, и сам же ответил себе на вопрос. «Хотя, почему бы и нет?» Вполне возможно, если он хотел, чтобы на нее обратили внимание. Кстати, у меня еще такой вопрос. Этот Алексей вам никаких подарков не делал? Подарков? Она рассмеялась. Да он для меня тогда сам был как подарок. Подарки. Я об этом даже и не думал. Представляете, вы инвалид, у которого все будущее ограничивается только мечтами о семейной жизни. И вдруг встречаете невероятно симпатичного мужчину, обаятельного, тонко чувствующего, внимательного, заботливого и готового в вас в буквальном смысле носить на руках. чтобы вы подумали и почувствовали на моем месте? «Я, во-первых, не женщина», — улыбнулся Лев Иванович. «А, во-вторых, не инвалид и не могу себя представить на вашем месте. Поэтому честно скажу, что не знаю, чтобы я подумал и почувствовал». Гуров, конечно же, немного лукавил. Он прекрасно понимал, хотя и теоретически — Что должна была почувствовать Людмила, встретив мужчину, который своим обаянием и заботой очаровал молодую женщину, и впервые зажег в ее сердце светлое чувство любви? С ним она почувствовала себя нужной и защищенной. С ним у нее появилась надежда прожить жизнь счастливей, чем многие другие женщины-инвалиды, ее подруги по несчастью. Он читал стихи собственного сочинения, посвященные мне. Во всяком случае, он говорил, что это его стихи. Мы о многом мечтали, обсуждали наши планы на будущее, делились бедами друг с другом. — У него были беды? — саркастически заметил Лев Иванович. — Да, сказки он сочинять умел, — рассмеялась Людмила. Рассказывал мне, как его жена тоже когда-то попала в аварию и была три года прикована к постели. Как он нежно и заботливо ухаживал за ней, она потом все равно умерла. Рассказывал, как ее родственники, которые отвернулись от них после аварии, вдруг вспомнили, что у нее в собственности есть трехкомнатная квартира и стали интриговать против него, чтобы отнять эту квартиру. Напустили на него черных риэлторов. В конце концов, он подготовил меня к тому, что для того, чтобы ему не потерять недвижимость и не оказаться бомжом без московской прописки, нужно выкупить эту квартиру и оформить ее в свою собственность. «И вы на эти сказки повелись». Понимающе покивал Лев Иванович. Конечно, повелась. Так просто, словно это было нормальной и естественной реакцией с ее стороны, согласилась Людмила. Я ведь ему верила, как самой себе. Тем более он обещал, что как только уладит все дела, мы с ним распишемся и уедем жить в Москву. Вот так он меня и уговорил продать свою двушку во Владимире и отдать ему эти деньги. Он якобы добавит к ним деньги, что взял в кредит и выкупит трешку в Москве. Он даже деньги показал, которые получил в банке в качестве кредита. Но их, по его словам, было мало для осуществления его планов. Горько улыбнулась Людмила. Наверное, это были деньги, которые он выманил у предыдущей жертвы, предположила она. Вот вы улыбаетесь, заметил Гуров. А вам не жалко ваших денег и того, что вы остались без собственного жилья и будете вынуждены жить у родителей? У вас с ними хорошие отношения? «В целом, неплохие», — не сразу ответила Людмила. «Конечно, мне очень жаль, что я повелась на развод и поверила этому человеку. Но ведь жизнь моя на этом не закончилась. Знаете, когда я попала в аварию, мне было всего 17. Когда я поняла, что уже никогда не встану на ноги, у меня был стресс и шок. Я очень долго пребывала в состоянии депрессии и выкарабкалась только четыре года назад» когда поняла, что есть люди, которым еще хуже, чем мне, и что я могу им помочь. Пусть даже морально поддержать их, но дать хоть маленькую надежду на то, что для них не все еще потеряно. Людмила замолчала и задумалась, а потом сказала, посмотрев на Льва Ивановича с грустной улыбкой. «Я могла бы сердиться на Алексея и проклинать его и его подлость, но он оставил мне самое дорогое, что у меня теперь есть». Это ребенок, жизнь которого только еще зарождается внутри меня. А еще портрет. Знаете, он перед тем, как уехать в Москву, якобы по делам переоформления квартиры, подарил мне мой портрет, нарисованный карандашом. Это просто чудесный портрет. Я на нем как живая. Наверняка он заказал его какому-нибудь хорошему художнику, который рисует портреты по фото. Хотя он сказал, что нарисовал его сам. Я сначала поверил ему. А теперь вот думаю, что этот портрет тоже часть той истории, которую он мне рассказывал. Людмила закрыла глаза и расслабленно опустила плечи. Сейчас она больше всего была похожа на маленькую девочку, беззащитную и разочарованную финалом рассказанной ей сказки. — У вас нет случайно фотографии этого портрета? — спросил Лев Иванович. — Случайно есть. Людмила открыла глаза, прищурилась на яркое солнце. Хотите, я перекину его вам на телефон через Bluetooth? Да, если не трудно, попросил Гуров и достал свой сотовый. Переброска фотографий много времени не заняла, и Гуров, проверяя пришедший ему файл, стал внимательно рассматривать фотографию. А вернее, фото нарисованного портрета. Вера Селезнева по его просьбе тоже скинула фото ее портрета, подаренного Тимофеем. И теперь Лев Иванович почти не сомневался, что и первый, и второй портреты были выполнены профессиональным художником. «Обязательно нужно показать эти портреты специалистам», подумал Гуров. «Хотя, как мне кажется, оба они выполнены в одной манере, а значит, вполне возможно, что я одним и тем же художником. Людмила, у меня к вам будет еще одна просьба. Это очень нужно для успешного продвижения следствия». Вы могли бы встретиться с профессиональным составителем портретов из уголовного розыска и составить вместе с ним портрет Алексея. Нужно будет описать не только его внешность, но и характер, привычки, жесты и движения, присущие этому мужчине, а также ту самую татуировку, которую вы у него видели. «А где вы, — сказали, — она у него была? — переспросил Лев Иванович. — На спине, — под левой лопаткой, — напомнила Людмила и добавила. Привычки особенности. Мне почти ничего из особенностей не запомнилось. Морщил нос, когда близоруко щурился. Может быть, это? Да-да, и это тоже. Любая мелочь, которую вы вспомните, пригодится. Я сегодня договорюсь с местными специалистами, и вам позвонят. Может, сегодня, а может, завтра или послезавтра. Я еще сам не знаю, насколько они загружены работой, но позвонят обязательно. Это я говорю к тому, чтобы для вас такой звонок не был неожиданностью. «Хорошо, я буду ждать», — тряхнула белыми кудряшками Людмила. Лев Иванович проводил молодую женщину до машины, и они распрощались. Глядя на отъезжающий из парковки автомобильчик, Гуров поймал себя на мысли, что он теперь смотрит на Людмилу не с жалостью, которая присутствовала у него с момента прослушивания аудиозаписи, а испытывая некую гордость за нее. Ему, Гурову, Очень понравилась эта молодая, но уже много пережившая женщина. Она не сломалась ни тогда, когда потеряла способность жить полноценной жизнью здорового человека, ни сейчас, когда, казалось бы, должна была потерять веру и в справедливость, и в любовь, и в себя, как в женщину.